Глава 10. Побитый и продырявленный крупнокалиберными пулями, но все еще остававшийся в рабочем состоянии тигр с треском въехал в подлесок, ломая кусты и молодые деревца. Аврора резко нажала тормоз, окончательно погасив ход и сжала подрагивающие пальцы на руле. Сердце бешено колотилось, норовя выскочить из груди. Она вздохнула глубоко раз еще до гипервентиляции черных кругов в глазах. «Мы его там бросили. Я бросила!» Фашист промолчал, что, впрочем-то, неудивительно. А вот Лунь ответил хриплым от едва сдерживаемых эмоций голосом. «Ежели бы нас там изрешетили, это дикарю ничем бы не помогло. Мы должны были уехать, он сам нам приказал». Девушка сжала кулачки с такой силой, что ногти впились в тонкую кожу и с размаху ударила ребром ладони по рулю. «Сука, черт, твою мать!» Эмоции просили выхода, но выплеснуть их нимфа могла лишь на саму себя. Больше винить некого. Лунь с болезненным выражением на лице положил сухую ладонь ей на плечо. «Ничего, дочка, это ничего. Нам просто нужно вернуться и вызволить его оттуда, верно?» «Что, если его уже убили? Так же, как витоксина, топора, там-тама...» «Что, если приедем и найдем его обгоревший расстрелянный труп?» Разведчик флегматично пожал плечами. «Не проверив, мы этого не узнаем». Блондинка снова глубоко задышала, постепенно приходя в норму. «Да, верно, ты прав. Истерикой делу не поможешь. Собираемся по варианту пеший рейд и сваливаем отсюда». Пока они фасовали вещи, отбирая то, что могло им понадобиться в предстоящей вылазке, Мур-марионетка стоял на стреме, чтобы никакая тварь, дву- или четырехногая, внезапно не подкралась к ним незамеченной. Когда основной груз, паек, патроны, оружие и прочее был расфасован по трем рюкзакам, а остальное полезное барахло предусмотрительно убрано в объемистые баулы и спрятано в тайнике под выворотнем наполовину рухнувшего дерева, порядком придевший отряд спора двинулся по обратному маршруту. Нимфа сразу задала высокий темп движения. Благо за прошедшую неделю Ули порядком прокачал смазанный красным жемчугом организм советского разведчика. И тот, если и не догнал по выносливости Аврору, то как минимум довольно сильно к этому приблизился. Девушку беспокоило, что при таком темпе движения они запросто могли нарваться на сильного мутанта. Территории чертей с уменьшенной дронами популяцией мутантов давным-давно остались позади. Но беспокойство за дикаря было сильнее. Они около получаса трустой двигались по перелескам и полям, придерживаясь юго-западного направления, стараясь не нарушать лесную тишину, прерываемую лишь щебетом певчих птиц, далеким Кроу летавшего где-то над деревьями в стороне, да редким урчанием иногда попадавшихся им пустышей и слабеньких бегунов, по каким-то причинам оказавшихся далеко от основных трасс по которым перемещались зараженные. «Птиц» рейдерская группа игнорировала, а с зараженными разбирался клювом молчаливый мур. Но вскоре все изменилось. Внезапно голос подал весь день, хранивший молчание фашист. Он не обронил ни слова с того самого момента, как нимфа накинула ему свой поводок и лишь послушно следовал повсюду за своей госпожой. «На нас смотрят». Лун недоверчиво покосился на ренегата, а нимфа растерянно переспросила. «Кто?» «Человек». «А поточнее, что за человек? Где находится?» «Не могу сказать. Мой дар лишь фиксирует тот факт, что на меня смотрит человек. Где он, я не знаю». Нимфа презрительно сплюнула на землю. «Толку от тебя, как от козла молока». Фашист растерянно моргнул, словно извиняясь за такое скупое описание. «Ладно, не дергайтесь. Думаю, это хвост за нами отправил своего соглядатая. Либо мы напоролись на случайного рейдера из Флюгера. Тут это вполне возможно, ведь мы всего в паре десятков километров от стаба. Двигаемся в том же темпе, головой не крутите, не нужно давать ему знать, что мы догадались о его присутствии. Если это случайный турист, мы быстро разменемся, ну а если нет, будем решать проблему». Преследователь был очень хорош в своем деле. Если бы фашист не дал о нем знать, девушка вряд ли бы что-то заподозрила. Но предупрежден, значит вооружен. Спустя 10 минут нимфа и сама начала улавливать признаки того, что за ними следят. Ее напряженный до предела слух фиксировал то едва слышное потрескивание стеблей вереска под чужим ботинком, то невнятный шорох еловой лапы, скользнувшей по одежде преследователя. Похоже, за ними отправили камуфляжника» иммунного со способностью сливаться с местностью. Нимфа старалась не крутить головой на 360 градусов, дабы не выдать себя, а нехотя окидывала ничего не выражающим взглядом окрестности, словно просто сканировала ближайшие кусты на предмет стандартных угроз кластеров. Против стелсера еще играло то, что они двигались довольно шустро и шли без каких-либо явных ориентиров напрямую через лес. Поэтому ему приходилось поддерживать высокий ритм, отойти подальше в условиях густой зеленки, где потерять свою цель что раз плюнуть, преследователь просто-напросто не мог себе позволить. Но точно определить его местоположение девушке все еще никак не удавалось. Все решилось, когда девушка намеренно направила группу к небольшому оврагу, попавшемуся им на пути в глубине стандартного кластера. Невидимка был вынужден либо сблизиться с ними, либо остаться позади. Если бы он начал спускаться по сыпучему склону оврага, стараясь сохранить дистанцию между ними, то сразу же выдал бы себя этим. Увидев овраг, нимфа шепнула разведчику. «Как дам знать, чеши вперед, что есть мочи, чтобы я тебя не зацепила, а ты постарайся прикрыть меня стрельбой». Это уже было обращено к плененному Муру. Дальше события понеслись вскач. Нимфа крикнула «Пошел!» и разведчик рванул вглубь леса. Сама девушка, придерживая на весу витязя, бросилась зигзагом примерно в то место, где только что услышала легкий шорох. же отскочил левее и принялся стричь кусты из своей эмки. Хлыстом щелкали выстрелы, пули дятлом тюкали деревья и со скрипом и хрустом выламывали из них щепу. В какое-то мгновение Аврора почувствовала неладное, словно дыхание смерти прошлось по коже на затылке. Она прямо на бегу упала назад, проехавшись ягодицами и спиной по прелой листве. И вовремя, там, где только что была ее голова, в дерево с глухим тум, вонзился тяжелый охотничий нож, уйдя в древесину по самую рукоять. Видно, противник обладал немыслимой силой, либо имел какое-то специфичное умение – связанная с метанием всяких смертоубийственных штук. Нимфа себе этим вопросом предпочла голову не забивать. Прилетевший из заросли нож помог ей сориентироваться с направлением, где засел враг. Она притопила спусковой крючок, веером пуль прошив заросли. Под чихание глушителя пистолета-пулемета она уловила краем глаза какое-то неясное движение и бросилась туда на ходу, включая свою основную способность. Дар нимфы бил по площади вокруг нее, но проблема была в том, что ей было необходимо видеть того, кого она планировала подчинить, чтобы сделать это наверняка. Невидимка был для нее крайне неудобным соперником. И снова она почувствовала неясное беспокойство и слегка изменила курс, скрючившись в три погибели и уйдя вправо. Кусты прямо перед ней несколько раз хлопнули глушителем пистолета, Пули со свистом срезали несколько веточек в полуметре от нее. Она снова притопила спуск своего ПП, и на этот раз ей повезло. Одна из пуль вспорола предплечье вражеского стелсера, чем мгновенно выбила его из невидимости. Дальше все уже было делом техники. Захват занял всего несколько секунд. Пока новый плененный, назвавшийся ГОСТом, словоохотливо вел свой рассказ, лицо нимфы все сильнее и сильнее наливалось темными красками и мрачнело. Когда допрос, если это можно было так назвать, закончился, она подытожила все безрадостным вздохом. Мы вляпались в дерьмо по самые уши. Что-то тут очень нехорошее произошло. Лунь осторожно, чтобы не пораниться, потрогал кончиком указательного пальца рваные края металла в том месте, где из салона буханки наружу вылетел осколок, пробив корпус. «Да ты прямо, капитан Очевидность, я тебе больше скажу. Я даже знаю, кто это устроил, сомневаясь, что Хвост сам решил подорвать себя и своих бойцов». Нимфа скептическим взглядом окинула израненный труп бывшего лидера бывших «Стронгов» скрючившийся на выщербленном асфальте в уже почерневшей луже крови. «У тебя какие были указания?» Этот вопрос девушка задала новому члену крошечного отряда, ГОСТу. Невидимка, угодивший-таки на поводок к нимфе, видимо, в силу особенностей склада своего характера, вел себя очень спокойно, разговаривал размеренно, с затяжными паузами, и это, похоже, порядком злило Аврору, которая после уничтожения БМП Гибели большей части отряда и исчезновение дикаря было порядком на взводе и все никак не могла успокоиться. Нужно было связаться с отрядом по рации, теперь это уже невозможно. «Почему?» Гост скользнул внутрь раскуроченного УАЗика и спустя несколько секунд вынес наружу изувеченный зеленый корпус рации портативки. «Связаться с ними уже не получится». У остальных членов отряда обычные уоки-токи. «На подобный случай были приказы?» Стелсер выбросил поломанную рацию и ответил. «Отход на нашу временную базу, километрах в десяти отсюда. Но не похоже, что отряд после смерти Хвоста отправился именно туда». Тут в беседу вмешался что-то увлеченно рассматривавший на земле лунь. «Посидите немного на месте, я следы вокруг пошукаю». «Давай поможем?» Охотник лишь отмахнулся от ее слов крепкой ладонью. «Мешать токма будете, до да следы затаптывать. Не гази, мне невелик упряг времени надобно». Нимфа вздохнула, но спорить с направившимся в заросли лунем не стала. Ей уже было известно, что хоть она и не была зеленым новичком, ее навыки и умения не шли ни в какое сравнение с талантом следопыта сибирского промысловика. Разведчик принялся ходить по спирали со все увеличивавшимся радиусом, за центр который был принят покореженный взрывом остов Буханки, внимательно осматривая кусты и землю. Девушка, чтобы скрасить ожидания, вынула из рюкзака упаковку с пистолетными патронами и принялась забивать наполовину опустошённой в схватке с невидимкой магазин для Витязи. Равномерная механическая работа помогала ей утихомирить звеневшие, словно перетянутые струны нервы. А идти в неизвестность в таком состоянии далеко не самая разумная идея, так что подобное занятие было очень кстати. Спустя 20 минут разведчик вернулся назад. Он почти бесшумно вынырнул из кустов за спиной девушки и протянул ей до более знакомый пистолет. Та приняла парабеллум в руки, осмотрела его со всех сторон, словно видела его впервые в жизни. Проверила пустую обойму, после чего спрятала знаковое оружие в разгрузку. «Выкладывай». Разведчик приложился к фляге с водой, после чего привычным жестом утер выступивший на лбу пот своей полинявшей пилоткой с жестяной звездочкой РККА. Дикарь после взрыва норовил уйти в зеленку. Ранила его, но не сильно». Крови совсем малость натекло. Но он, видать, уже на последнем издыхании был. Ноги разъезжаются, падал часто, за ветки руками хватался. За ним пошли пятеро, похоже, те, кто позади на броне ехали. Догнали в кустах. Он залег и отстреливался, пока патроны в обойме не кончились. Попал одному, крепко, тот дерево кровянкой залил, пока бинтовался. бертка от бинтов на земле осталась. В дикаря никто не стрелял. Гильс на земле не видать, но в ответ из подствольника в ок рядом положили. Ему попало, где он залег, на землю еще кровь натекла. Но не похоже, что наповал, иначе бы они его обратно не понесли, а попросту тело в кустах бросили. Да и по следам видать, что тяжело им было, отпечатки от ботинок четкие, глубокие. Потом все в БТР залезли и укатили на юго-запад. Лунь махнул рукой в нужном направлении. Девушка кивнула, анализируя впечатляющий доклад разведчика, только что вновь подтвердившего высокий уровень собственной квалификации. «Ну тогда веди, не будем терять время. Нам еще бог знает, сколько по кластерам пилить». Судя по частично сохранившейся эмблеме накрашенных серой облупившейся краской ржавых воротах, этот объект гражданской обороны на Земле находился в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций, и некогда был чем-то вроде убежища для гражданского населения на случай ядерной войны. Он был спрятан в глубине густо заросшего сорным лесом стаба. Найти его без луня вряд ли бы удалось. Госту про это место ничего не было известно. Похоже, только зам хвоста по имени Чапа знал, куда нужно ехать. На первый взгляд убежище не выглядело обжитым и хорошо защищенным. Новые хозяева, освоившие бомбоубежище уже в Улье, Конспирацию решили не нарушать и хозяйственной деятельностью себя не выдавали. Но хорошо замаскированные неподалеку БТР людей хвоста и обострившаяся интуиция нимфы шептали об обратном. От одного взгляда на ворота, ведущие внутрь коммуникации, к которым сбегала старая бетонка, у нее внутри все сжималось в тугой клубок. Она сглотнула густую вязкую слюну и напряженно потерла лоб. «Здесь не полезем. Нас там явно встретят. Поищем черный вход. Он тут наверняка должен быть». Лунь кивнул ей в ответ. «Согласен. Меня от одного взгляда на это место мутить начинает». Они по-пластунски отползли обратно в вглубь зарослей. Гост вернулся спустя сорок минут, сообщив о том, что черный вход найден. Бетонная, потрескавшаяся от времени коробка, венчавшая начало подземного спуска, спряталась в густом ивнике. Найти ее, не зная точного расположения, было чертовски трудно. К тому же сама местность не особенно располагала к скрытному перемещению. Тут было тяжело ходить, не задевая густые кусты и заросли елок с березой пополам. Но натоптанная тропинка, ведущая прямо ко входу, явно говорила о том, что им время от времени все же пользуются. Охраны я не увидел, хотя она там явно была еще совсем недавно. Есть следы на месте секрета, который караулил вход словно специально ушли перед нашим появлением нимфи слова стелсера очень не понравились в такие внезапные счастливые совпадения она никогда не верила девушка некоторое время обдумывала ситуацию напряженно вглядываясь в темный зев подземного хода ведущий в глубь убежища после чего озвучила свои мысли лунь я думаю тебе с нами идти не нужно будет лучше если ты доставишь информацию что мы сегодня собрали во флюгер Разведчик недовольно нахмурил кустистые брови и пожевал губами, забавно топорща щеточку усов. «Не пойму никак, о чем это ты толкуешь, дочка?» Аврора хрустнула костяшками пальцев правой руки. «Килдинги, это тебе не муры, не атомиты и даже не внешники. Шутки кончились, теперь все очень серьезно. Эти ребята жестоки, хитры и дьявольски опасны. Они двинутые фанатики, понимаешь?» «Людей живьем жгут, кожу с них снимают, прибивают к крестам просто ради забавы. Таким в руки живым лучше не попадать. Я лично выберу пулю в голову. Как только мы спустимся вниз, шансы на то, что мы сможем выйти обратно, станут весьма призрачными. А весточку обо всех их темных делишках нашим нужно доставить обязательно». «Я иду с тобой, и это не обсуждается. Нужен посыльный, отправляй своих вон». Он насупился и угрюмо мотнул головой в сторону марионеток нимфы. «Гос нам еще может очень пригодиться, а фашиста отправлять туда никакого смысла нет. Его каждая собака в лицо знает, пришьют безо всяких разговоров и делу конец». Девушка тяжело вздохнула. Она знала, что Лунь обязательно откажется, но попытаться все равно стоило. «Ладно, хрен с ним. Пошли, тянуть больше смысла нет». «Гост, ты впереди, мы в 50 метрах за тобой. Если увидишь что-то подозрительное, сразу дай знать. Рисковать лишний раз ни к чему». Убежище встретило их тусклым светом редких ламп в длинном безлюдном коридоре. Не было никого и дальше в подсобных помещениях, хотя, судя по обстановке, люди тут присутствовали еще совсем недавно. Кружка с теплым кофе, недоеденная еда, разбросанные в помещениях вещи – Явно намекали, что подземелье основательно заселено. А вскоре они нашли и самих обитателей убежища. Обстановка вокруг внезапно превратилась в декорации какого-то жуткого фильма ужасов. Повсюду были разбросаны еще теплые, растерзанные в пух и прах тела. Разорванные, расчлененные с оторванными конечностями и головами, со сломанным оружием и снаряжением, они лежали повсюду – медленно остывая в густеющих на воздухе лужах темной крови. Тут творился какой-то кошмар. Килдинги поначалу спешили на помощь своим соратникам, а потом уже разбегались от неведомой опасности. Но смерть настигала их повсюду. Заляпанные красным стены и пол, густой металлический запах, пропитавший собой все вокруг, от этого мутило даже всякого повидавшую на своем веку нимфу. Девушка считала разбросанные на полу останки, но на третьем десятке сбилась и бросила это дело. «Что за жуть тут творилось Вопрос Луня был риторическим. Ответа на него ни у кого пока все равно не было. А потом они наткнулись на выжившего. Неизвестно, что с ним произошло, но Килдинг явно повредился в уме. Он сидел в углу комнаты на полу, обняв колени и раскачивался из стороны в сторону, Что-то невнятно бормоча себе под нос. Аврора прислушалась и смогла понять кое-что из этого невнятного шепота. Он пришел, он здесь, и он голоден. Девушка взяла безумца на мушку и посветила ему в глаза фонарем. Эй, что тут произошло? Но Килдинг вместо ответа заорал нечеловеческим голосом и схватился за пистолет, лежавший неподалеку от него. А! Блондинка уже выжила холостой ход спуска, намереваясь прикончить ненормального, пока он не наворотил дел, но тот ее опередил. Он приставил оружие к подбородку и вышиб себе мозги. «Твою ж мать!» Девушка в страхе отскочила от агонизирующего тела и грязно выругалась. Лунь с нескрываемым ужасом окинул взглядом помещение. Стены залиты кровью, в центре массивная столешница, нечто среднее между медицинским столом и столом для пыток. К нему явно кого-то привязывали крепкими кожаными ремнями, сейчас порванными. На полу рядом труп в окровавленной одежде, грудная клетка которого проломлена внутрь чьим-то ударом. Толстая стальная дверь изуродована крест-накрест чем-то твердым, напоминающим когти, и выбита мощным ударом изнутри. Словно что-то нечеловечески сильное вырвалось наружу из этой камеры. Перед входом еще два обезображенных тела, Один располовинен от плеча до паха, второй лишился головы. Судя по их форме и амуниции, охранники, стоявшие на страже. «Да что тут стряслось-то?» Нимфа, продолжавшая тяжело дышать, подошла к краю экзекуторского стола и ухватилась за его край. Ее мутило, в ушах стоял шум. Справившись со слабостью, она ответила на вопрос. «Кажется, я догадываюсь, что именно. И если я права...» Это полный абзац. Сознание возвращалось трудно, медленно, словно кит, поднимающийся из глубин океана к поверхности, чтобы вдохнуть воздуха в легкие. Придя в себя, он еще некоторое время плохо понимал, что же происходит вокруг. Он напряг память, пытаясь вспомнить, как тут оказался. Но все, что удалось оттуда выудить, это то, как рейдер подорвал гранату в буханке, Попытался скрыться в зарослях, отстреливался от преследователей из Люгера, а после что-то ярко сверкнуло рядом с ним, и он провалился в темноту. «Ты уверен, что он еще дееспособен? Обратно откатить уже не выйдет». «Примерно на 90% носитель на текущий момент поглотил три способности, а у Тритона их было не меньше пяти». «То есть никаких гарантий того, что мы не получим в итоге слюнявого идиота?» «Шанс есть, не слишком высокий». Один из беседующих людей раздраженно вздохнул. «Ладно, действуй, хуже уже все равно не будет. На это потребуется какое-то время». «Что еще?» «Ну, я же говорил, что носитель забрал три дара себе. Среди них был и железный занавес. Он мне очень сильно осложняет работу. Хорошо, что его привезли в таком неприглядном виде». «Почему хорошо?» У него одна из базовых способностей – самоисцеление, и оно сейчас забирает все силы на себя, из-за чего железный занавес сбоит. Будь иначе, я бы ничего не смог с ним сделать. А так это открывает для моего дара кое-какие возможности». «То есть нам повезло, что его притащили сюда едва живым?» «Ну, вроде того». «Да уж, свалился подарочек на наши головы». «Ладно, я тебя понял, работай, у нас впереди еще куча дел, предстоит разгрести весь этот бардак». «Кстати, похоже, наш пациент уже пришел в себя». Дикарю бесцеремонно задрали века и посветили взрачок зрачок фонариком, засветив сетчатку. «Действительно, тебе это никак не помешает?» «Без разницы, все равно, как я начну, он, скорее всего, отрубится». Дикаря кинул окружающую его обстановку взглядом. Небольшое помещение, больше смахивающее на камеру, серые казенные стены, отсутствие оконных проемов, тяжелая стальная дверь с зарешеченным и закрытым специальной створкой окошком. И в центре этой мрачной комнаты тяжелый металлический стол, смахивающий на хирургический, к которому пристегнут толстыми кожаными ремнями он сам, собственной персоной. К нему склонился человек в форме полувоенного покроя, без каких-либо нашивок и отличительных знаков. Вид у этого человека был крайне странный и пугающий. Глаза, как у зараженных, непроглядно черные, без радужки, волосы бесцветно-белые, как у альбиносов, и серо-черная кожа на лице и руках. Не такая, как у негров или латиноамериканцев, а словно каждый миллиметр его тела татуировали каким-то неживым, неестественным пигментом, превратив в некое подобие негатива с фотопленки. «Вот мы и встретились, дружок. Я же тебя предупреждал, что ты еще пожалеешь о том, что отказал нам. Впрочем, ты еще легко отделаешься. За все твои грешки перед нами тебя стоило бы подвесить на собственных кишках на каком-нибудь дереве. Подумать только, подобная жалкая букашка смогла расстроить идеально выверенный план — который кирпичик за кирпичиком выстраивался на протяжении двух лет. Уму непостижимо. Как видно, судьба свела Рейдера с тем самым Черным, который ненадолго одолжил тело хвоста перед тем, как дикарь подорвал его вместе с парочкой его подчиненных. И теперь, взглянув Черному в лицо, он понял, за что тот получил такую кличку. <this Sh aslında> <ź».-> <kaufenmarket> дикарь попытался ответить, но с неудовольствием обнаружил у себя во рту тугой кляп, Килдинг, между тем, вновь переключился на своего собеседника, стоявшего Крейдеру спиной. «Ладно, приступай. Мы без того потеряли непростительно много времени. С меня посланник три шкуры сдерет, если мы провалимся и на этот раз. А я, будь уверен, сделаю то же самое с каждым из вас». Судя по сутулившимся плечам и голове, резко вжатой в плечи, угроза произвела на второго Килдинга нужный эффект. Дальше любоваться этой занимательной беседой дикарю не позволили. Второй человек развернулся и положил свою ладонь ему на лоб. Рейдер съежился от недобрых предчувствий, весь его предыдущий опыт буквально вопил о том, что сейчас ему будет очень больно. И интуиция, как и всегда, его не подвела. Виски сдавили незримые тиски, голову пронзила боль. Он некоторое время мычал, изгибая всем своим телом, словно выброшенная на сушу рыба, а потом отключился. Оказываясь, тут снова и снова дикарь ни разу не чувствовал себя комфортно. Это место, изолированное где-то в его подсознании, напрягало само по себе. Обстановка не располагала к душевному спокойствию. Впрочем, а чего еще ожидать от темницы? Но на этот раз все выглядело еще более пугающим, нежели обычно. Помещение с камерами трясло, как во время землетрясения. Стены потрескивали и ходили ходуном, а откуда-то извне внутрь проникал низкий гул. Тусклые лампы под раскачивающимся потолком моргали, усугубляя без того напряженную атмосферу. Спустя несколько секунд дальнюю пару запертых дверей, находившихся в самом конце тусклого коридора, выбило наружу неизвестной силой. Из дверных проемов полилось тревожное багровое свечение. «Ну что же, мой маленький непослушный друг, похоже, тут наши с тобой пути вот-вот окончательно разойдутся». Обычно невыразительная и тусклая физиономия Тритона на этот раз буквально лучилась нескрываемой радостью и ликованием, а на дикаря, наоборот, навалились ощущения подступающей беды. «Глядя на твое довольное лицо, я начинаю понимать, что не было большой разницы, согласился бы я на предложение килдингов или отказался. Все равно мы бы пришли вот к этому итогу». Мур сложил тонкие бледные губы в ядовитую ухмылку. «Ну, если вкратце, то да. Уж прости, но я для детей стик созначу намного больше, чем ты». Рейдер оглянулся назад. За его спиной с треском распахнулась еще парочка замурованных прежде дверей. Сам собой напрашивался вывод, что когда запечатанные двери закончатся, ему явно не поздоровится. Это было ясно, стоило лишь взглянуть на ликующее выражение лица Тритона, который радовался, словно ребенок, дождавшийся новогоднего подарка. И похоже, что эйфория и осознание близости своей победы слегка снесли ему крышу, Выходит все, что происходило вокруг все это время, их рук дело. Твоя банда, команда хвоста, атомиты, куда еще килдинги запустили свои пальцы? Это ведь они на самом деле хотели прибрать регион к рукам, а не ты? Ну надо же, в тебе никак спящая дедукция проснулась не иначе. Мур даже хохотнул от избытка чувств. Видеть его в таком приподнятом настроении для дикаря было чертовски раздражающим и мерзким, но он старался держать себя в руках. «Теперь понятно, откуда ты взял техническую информацию по технологии киборгизации. Тебе ее дали их килдинге, чтобы подмазать внешников. А те тебе в ответ особое отношение среди прочих банд Муров и Белку отвалили. Я ведь прав?» «И снова в точку, приятель. А ты соображаешь, жаль только не там, где надо. Зачем им это? Власть, мой маленький тупоголовый друг, влияние никогда не бывает много». Мур некоторое время снисходительно смотрел на дикаря сквозь прутья своей темницы. Так, наверное, родители смотрят на своих неразумных чат, которые по детской неразумности творят глупые поступки. «Знаешь, а ты ведь сам виноват в том, что сейчас происходит». За спиной с грохотом распахнулась следующая пара дверей, багровое сияние за спиной, так же, как грохот и тряска, постепенно нарастали. Дикарь постарался сосредоточиться на собственных мыслях, стараясь не отвлекаться на этот шум, который работал как обратный отчет. «О чем ты говоришь?» «Да брось, все ты прекрасно понимаешь». После того, как я очутился внутри твоего сознания, я был готов объединиться с тобой в одно целое, честное слово. Но ведь ты все это время только и делаешь, что суешь свой нос везде, куда не просят. Так и напрашиваешься на то, чтобы тебе голову оторвали нахрен. Не понимаю, о чем ты. Все ты прекрасно понимаешь. Научная станция Веги, тот суперэлитник, подземелье с личинками. «Кластер Атомитов, ты словно поехавший, раз за разом ныряешь в самую гущу неприятностей, словно ищешь смерти. А я хочу еще пожить, так что ты просто не оставил мне выхода». Теперь настала очередь рассмеяться Рейдеру. «Ты хоть сам-то веришь в ту пургу, что несешь? Да ты с самого начала планировал забрать мое тело себе, чертов отброс. Завязывай корчить из себя Рубингуда. «Мы оба прекрасно знаем, какая ты расчетливая хладнокровная мразь». «Давай без оскорблений хотя бы в последний раз. Хотя, знаешь, к черту. Ты прав, я и впрямь расчетливая мразь. И я действительно планировал забрать это тело себе. И в конечном итоге так оно и вышло. Теперь даже не жаль белку, которую ты сожрал. Это тело стоит намного дороже белого жемчуга». «Да что там, оно практически бесценно. С ним я смогу достичь гораздо-гораздо большего, чем раньше. Ты оказал мне громадную услугу, как ни странно это звучит». Улыбка на лице подонка стала такой широкой, что казалось, еще немного, и лицо его треснет, разорвется пополам. Дикарь оперся ладонями о стену, чувствуя кожей шершавую кирпичную кладку. Закрыл глаза и постарался успокоить бурлящие в груди эмоции. Ему сейчас потребуется все спокойствие, на которое он только способен. За спиной снова раздался грохот распахнувшихся настиж дверей, который знаменовал приближение конца для него дикаря. И не только для него. Рейдер выдохнул, приблизился к закрытой двери и склонился к зарышеченному окошку. «Что же, кажется, ты прав, и сейчас я окажу тебе еще одну, последнюю услугу». Непонимание тенью набежало на ухмыляющуюся рожу Мура, но ответить он не успел. Рука рейдера нырнула между прутьями и схватила тритона за грудки. Дикарь рванул руку на себя, и пленник с грохотом ударился остальную клепанную поверхность дверей его узилища головой. Треск ломающихся носовых хрящей и глухой возглас тритона стал настоящий усладой для ушей дикаря. «Какого черта? Ты что творишь, недоумок?» Но рейдер его уже не слушал. Он приблизился к двери в соседнюю камеру и постучал согнутым пальцем по стальной поверхности. «Сова, открывай! Медведь пришел!» В сумраке запертой камеры послышался шум. К двери приблизилась огромная тень. К зарешеченному прутьями стальной арматуры окошку склонилась уродливая голова, вся покрытая биологической шипастой броней. Громадный глаз уставился на рейдера бездонным зрачком, заставляя спину человека покрыться липкой испариной. Похоже, что с их последней встречи зараженный стал еще больше и опаснее, причем намного. «Я очень надеюсь, что ты меня понимаешь». «Пришло время нам поработать сообща, иначе погибнем оба!» За спиной вновь послышался грохот выбитых дверей, Богрянец начал заливать из коридора комнату с камерами. А значит, времени у них обоих осталось немного. «Эй, ты ведь всегда мечтал выбраться на волю, разве нет?» «Сейчас я дам тебе такую возможность, потому что без тебя нас обоих убьют, смекаешь?» Зрачок голода сузился, превратился в узкую вертикальную щелочку, рассекшую зеленую радужку. Из-за стальной двери донесся тихий нарастающий рык, мало похожий на урчание зараженных. От этого звука по нутру рейдера пробежал холодок, зарождая сомнения в том, а правильное ли вообще решение он принял или нет. Но дикарь встряхнул головой, отбрасывая их прочь. Время сомневаться уже ушло. Настало пора действовать и действовать решительно». «Так или иначе, я тебя выпущу. Более того, даже покормлю перед этим. Взамен ты должен убить всех тех тварей, что держат нас в плену. Понял? Справишься?» По стальной, выгнутой наружу пузырем поверхности двери, с лязгом ударила тяжелая, закованная в панцирь лапа. «Будем считать, что договорились». Рейдер отошел от темницы голода, невольно испытывая огромное облегчение. Мутант превратился в поистине ужасающее существо. Тут голос подал пришедший в себя после удара Тритон. «Ты что задумал, недоумок, а? Отвечай!» Дикарь проигнорировал его гундосы из-за расквашенного носа вопли. Он приблизился к стене, за которой находилась разделяющая две камеры перегородка Вновь положил на нее ладони и закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться. Багровый переливающийся свет за его спиной заставил его тело отбрасывать причудливые тени на стены, потолок и пол. Идея была проста как пять копеек. Раз уж это место находится внутри его подсознания, оно под его управлением. Все, что от него требовалось, лишь представить то, что ему было нужно. Спустя несколько секунд разделяющая камера стена затрещала, грозя рухнуть вниз. Крики тритона зазвучали на грани впадения в истерику. «Стой! Не делай этого! Прошу! Давай договоримся! Слышишь?» Дикарь оскалился так, что на загривке дыбом встали волосы. «Я уже договорился. Не трудись. Ты прав. Наше не самое приятное знакомство подошло к концу» я ведь много раз тебе обещал что если будешь плохо себя вести познакомишься поближе со своим соседом зря ты меня не послушал стена с шумом обрушилась внутрь камер а затем под тяжелой поступью затрещали кирпичи нет стой не надо а дикий вопль захлебнулся на высокой ноте уши рейдера услышали бульканье хруст костей и треск рвущихся под давлением мощных челюстей, мышц и связок. На Рейдера волной накатило опустошение и усталость. Он оглянулся через плечо. В коридоре уже не осталось запечатанных дверей. Багровый свет проникал почти повсюду. Запертые камеры – это все, что осталось от его личности. Путей для отступления у него больше не было. Рейдер стиснул зубы и налег на запорный механизм. Приржавевшая тяжелая щеколда поддавалась со скрипом, но спустя пару секунд освободила дверную плиту. Он потянул ручку на себя, распахивая дверь во всю ширь. Чернильный мрак хлынул из отпертой камеры, словно морская вода во время высокого прилива. Дикарь судорожно вздохнул и закрыл глаза. Голод открыл глаза и обвел помещение непроглядно черными зрачками. Килдинг, державший руку на лбу пленника, вздрогнул всем телом и торопливо отдернул руку, прижав ее к груди. «Что за ерунда?» Больше ничего сделать он не успел. Заскрипели и с треском порвались крепкие кожаные ремни, что удерживали руки пленника. Следующую секунду, вытянутая, словно меч, ладонь вошла Килдингу под ребра, словно горячий нож в застывшее масло разорвала диафрагму. Пальцы стальной хваткой стиснули трепыхающееся сердце и с треском вырвали его из разрубленной пополам грудной клетки. Хилдинг удивленно засипел, а потом вырубился от болевого шока и рухнул вниз. Его помощник обернулся на странный шум и умер. Ладонь пленника мелькнула в неуловимом глазом движении, разрубив ему хрящи гортани и часть шейных позвонков. Он рухнул вниз, следом за своим напарником, на стене за его спиной, как последняя эпитафия погибшему, осталась вытянутая алая клякса. Голод встал на ноги, сжал все еще продолжавшее синхронно сокращаться в его ладони, исходящее темной кровью сердце, и с урчанием вонзил клыки в горячую плоть. Чувствуя, как по ослабевшему, обожженному и изможденному телу, приятной волной распространяется тепло и энергия. Когда первый голод был утолен, пленник приблизился к запертой двери и ударил кулаком, закрытое металлом оконце. Ну, чего там? Недовольный охранник открыл небольшой проем в стальном листе и склонился к нему. В следующий миг палец, окруженный кинетической линзой, вошел ему в глазницу и достал до мозга, подарив Килдингу неоправданно легкую смерть. Руки голода, превратившиеся в страшное оружие, косым взмахом превратили стальную дверь в ни на что негодную мешанину рваного металла. Сильный удар выбил едва державшиеся железные обрывки наружу, открыв ему проход наружу. «Что за херня?» Второй охранник вскинул у корот и направил оружие на тень, возникшую в ореоле обломков разрушенной двери. Больше он ничего сделать не успел. Кривые пальцы сорвали ему лицо с костей черепа и распороли разгрузку и грудь под ней. Хилдинг захрипел и упал на колени, ошарашенно пытаясь засунуть вываливающиеся наружу из широкой рваной раны легкие. Голод втянул жадно раздувающимися ноздрями влажный, насыщенный множеством резких, дразнящих запахов воздух. Потом он ощутил близкое присутствие довольно развитых других. Он дал им знать о себе и неспешно направился в нужную сторону. Вскоре подземелье огласилось грохотом очередей и дикими воплями гибнущих детей Стикса. Смерть Госта произошла внезапно, а главное бесшумно, и Аврора ее прекрасно почувствовала. Словно биение его сердца вдруг оборвалось на другом конце невидимого провода, и пока нимфа пыталась понять, что же произошло там впереди в темноте, лишь кое-где разрезаемой светом редких галогенных ламп, куда ушел на разведку ее стелсер, за спиной шумно умер фашист. Тут о причинах смерти можно было не гадать. Позади них, не издав ни единого звука, возник теряющийся в сумраке подземелья силуэт Рубера. Зараженный, отдаленно смахивающий на что-то среднее между бабуином переростком и сосновой шишкой, весь покрытый матово-серыми секциями шипастой брони, обрушился из темноты подсобных помещений бомбоубежища на замыкавшего их короткую процессию мура, обезглавил его и придавил подергивающийся труп холодному бетону огромной лапищи. Девушка в страхе дернулась, наводя оружие на противника, прекрасно понимая, что на такой дистанции пули, выпущенные ее пистолетом-пулеметом, для зараженного такого высокого ранга будут не страшнее щекотки. Поэтому, справившись с секундным потрясением, она взяла себя в руки и положила ладонь на ствол карабина, который вскинул лунь, уже готовившийся открыть огонь в упор. У мощного патрона, которыми был снаряжен его вепрь, были некоторые шансы пробить защиту рапана. Но блондинка понимала, что это везение сродни попаданию в яблочко с трехсот метров навскидку. К тому же Рубер, хоть и скалился своей жуткой хлеборезкой, сильно смахивающей на зазубренной поросшей костью качан капусты, нападать на оставшихся в живых людей не спешил. «Стой, не стреляй!» Жилы на лбу охотника вздулись от напряжения, глаза яростно сверкнули из-под навеса кустистых бровей, но лун сдержался и выполнил ее просьбу. «Что это делается-то, а?» — девушка нервно облизнула губы. «Сдается мне, нам только что отрезали путь для отступления». Мутант приоткрыл пасть, обнажив забор желтых впечатляющих зубов и тихо, но угрожающе заурчал, явно намекая на то, что просто стоять здесь и пялиться на него стронгом никто не позволит. «Идем вперед». На лице разведчика под правым глазом от сдерживаемой бури эмоций и страха забилась жилка. Но он опустил ствол оружия и последовал задвинувшейся по коридору девушкой, с спиной и не сводя взгляда с застывшего стуканом посреди полутемного коридора Рубера. Спустя минуту они вышли из-под свода галереи в центральное помещение убежища. Оно было цилиндрической формы и соединяло с помощью железных лестниц первый подземный этаж, на котором они только что находились, со вторым. И стоило им только войти в помещение, как снизу с бетонного пола, находившегося на уровне второго этажа, Вверх взмыл еще один рубер. Этот ничем не напоминал своего собрата, встретившегося им до этого. Он больше смахивал не на примата, а на ужасающее подобие кенгуру, тело которого обкололи стероидами, упаковали в темно-серую защиту и пришили пасть от доисторического раптора. Ловко помогая себе передними, более короткими конечностями, тварь перемахнула через перила и приземлилась на сильные задние ноги, проскрежетав по рифленому железу лестницы напротив когтями. Судя по его дальнейшим действиям, задача у второго матера возраженного была аналогичной тому, что делал Рубер, оставшийся за их спинами. А если конкретнее, им перекрыли оба выхода, ведущие на первый уровень из этой круглой залы. И тот, кто им эти приказы раздавал, стоял сейчас неподвижно, прямо по центру помещения – глядя на парочку стронгов, холодным взглядом своих непроглядно черных глаз. Рядом с ним лежало несколько окровавленных и неподвижных тел, в одном из которых Аврора опознала Госта. «Мать честная, да это же дикарь! Живой!» Радость разведчика была такой неподдельно искренней, что Авроре было больно ее разбивать. Но иного выхода у нее не было, поэтому она схватила за шиворот луня уже готового броситься прямо в объятие смерти. «Очнись, Лунь, это никакой не дикарь, ты разве сам не видишь?» Разведчик, за последнее время прилично скинувший годков и вернувший себе силу и резвость молодости, пока не мог сравниться в этом с нимфой-старожилом, поэтому шансов вырваться у него попросту не было. Он непонимающе посмотрел прямо в глаза девушке. «О чем ты толкуешь, не пойму?» Она схватила его за подбородок и принудила смотреть на неподвижно стоявший внизу силуэт. — А ты сам полюбуйся и скажи. Похоже то, что ты видишь на твоего крестного. Я тебе отвечу, что это такое. Это, мать его за ногу, голод. — Какой еще голод? Аврора поморщилась. Даже произносить имя мутанта, делившего одно тело с дикарем, ей было неприятно. — Долго объяснять. — «Если кратко, в голове у дикаря все это время существовало и жило сознание сильного зараженного, Не спрашивай, как так вышла эта долгая история, и я сама ее толком не знаю. Он его подавлял и оставался человеком. Но сейчас по какой-то причине мутант взял контроль на себя. Поэтому существо, что стоит там, нам с тобой совсем не друг. Я даже больше скажу». «Он там специально нас с тобой дожидается, судя по поведению его стаи». «То есть двух этих абразин оно контролирует, так?» «А сам-то как думаешь?» Девушка раздраженно цокнула языком. «Вспомни сам-то, какие умения есть у дикаря. Эта тварь сейчас пользуется его телом, а значит и всеми его способностями. Только она почему-то вдруг стала какой-то совсем нереально сильной». «Дикарь, при всем желании, не смог бы управлять даже одним рубером, а голод сразу двумя рулит и делает это так легко, словно ему ничего не стоит». Аврора вздрогнула и зябко передернула плечиками. «Да чего там говорить, у меня от одного взгляда на него мороз по коже идет и затылок сводит. Он чертовски силен. Я не уверена, что мы с тобой против него потянем». Охотник перехватил карабин поудобнее. «То есть нам надо с ним схлестнуться? И чем это поможет самому дикарю?» «У меня есть одна идея. Если мы измотаем голода, сможем довести его до предела, дикарь вернет себе контроль над телом. Не знаю уж, как так вышло, что эта тварь вырвалась на свободу, килдинги тут постарались или еще по какой причине. Но дикарь раньше вполне успешно держал своего песика на поводке. Будем надеяться, что наш друг справится и на этот раз». Девушка, глядя напряженно в холодное и ничего не выражающее лицо голода, продолжавшего невозмутимо ждать их внизу, судорожно и прерывисто вздохнула и постаралась унять озноб, внезапно возникший во всем ее теле. От жуткого взгляда мутанта внутри ее сковал арктический лед. Ей уже очень давно не было так страшно, а это явный признак того, что схватка им предстоит не на жизнь, а на смерть. Аврора проверила оружие и, почувствовав себя немного увереннее, принялась настраиваться на неизбежный бой. «Помнишь, чему я тебя учила там, в убежище?» – разведчик кивнул. «Здесь тебе придется продемонстрировать все, на что ты способен, понял? Эконом силы, потому что это будет схватка на выносливость, но не позволяй себя сцапать. Не думай о дикаре, сражайся так, словно от этого зависит твоя жизнь, потому что так оно и будет». Если голод доберется до тебя, он тебя тут же прикончит, не колеблясь ни секунды. Стреляй в него, пока он сконцентрируется на мне и убегай, когда переключится на тебя. Тогда стрелять начну я, сыграем с ним в догонялки. Осторожнее с перезарядками, он может подловить тебя в этот момент. Не слишком рассчитывай на свою скорость. Тело дикаря хоть и уступает нам в этом, но не намного. А теперь, когда у руля голод, все может быть еще хуже, понял? «Возможно, он попытается поначалу ввести нас в заблуждение, сделает вид, что не успевает за нашей скоростью. А как только ты расслабишься, тут же сцапает тебя. Так что не теряй фокуса и смотри в оба глаза. И постарайся не стрелять в голову. Ведь если его защита внезапно рухнет, ты можешь убить обоих, и дикаря, и голода». «Принято». Аврора сунула руку во внутренний кармашек своей куртки, и вынула на свет фиолетово-красный шарик раджемчужины. Одной из тех трех, что они взяли с тела Супера в коридоре. Она покатала его между пальцами, собираясь с духом, после чего закинула пилюлю себе в рот и проглотила. «Ты же говорила, что тебе сейчас противопоказан, жемчуг!» Нимфа коротко кивнула головой на вопрос Луня. «Так и есть, но у нас сейчас не то, чтобы есть какой-то выбор». «Справлюсь как-нибудь. Нам любая мелочь может спасти жизнь». Блондинка сжала покрепче оружие и спустилась на металлические ступени. «Тогда погнали. И постарайся не умереть. Лады?» Когда голод рухнул на бетонный пол, девушка едва не последовала за ним. Она упала на одно колено и вцепилась в металлический поручень лестницы, ведущей наверх. Аврора со страхом посмотрела наверх, ведь где-то там притаились оба Рубера. И если они сейчас, когда голод выбыл, вздумают прийти по ее душу, она даже сопротивляться толком не сможет. Ей это делать попросту нечем. Все ее оружие либо разрушено смертоносными невидимыми резаками голода, либо осталось без патронов, а сама она настолько выжата, что едва держится на ногах. Девушка дернула за пластиковое кольцо, спрятанное в специальном кармашке на левом предплечье. Эластичная лента, спрятанная внутри одежды, сдавила руку кольцом и остановила кровотечение. Нимфа вынула дрожащими руками из внутреннего кармана окровавленной и порванной одежды бинт и индивидуальную аптечку. Первым делом она вкатила себе лошадиную дозу старого доброго обезбола. Это поможет ей не отрубиться и действовать эффективнее. «Ведь сейчас, каждая секунда на счету». Она порвала обертку бинта зубами и наспех перебинтовала левую кисть, истекающую алой артериальной кровью. Ей еще повезло, голод едва не отрубил ей левую руку, но она смогла отклониться в самый последний момент и отделалась глубокой раной на предплечье, да лишилась мизинца и безымянного пальца на той же руке. Кое-как зафиксировав повязку, она дохромала до распластавшегося на полу луня. Разведчику крепко досталось. Голод отрубил ему правую руку по локоть, заодно располовинив его карабин надвое. Разведчик, не обращая внимания на страшную боль, взялся за пистолет и сражался до последнего. В конце концов он ослабел от кровопотери, да и его запас сил к тому моменту уже был опустошен под ноль. Мутант, завладевший телом дикаря это подметил и подловил охотника, не обращая внимания на пули, всаживаемые нимфой ему в спину, пытавшийся отвлечь его от споткнувшегося луня, и оторвал ему левую ногу. Разведчик страшно закричал и спустя какое-то время отключился. Голод его прикончил бы, но нимфа, у которой от страха и гнева едва не помутился рассудок, ускорилась и сунула ему в карман флешку с выдернутой чекой. Взрыв светошумовой гранаты оглушил и дезориентировал зараженного. Он на несколько коротких мгновений выпал из реальности, и это решило исход битвы. Аврора расстреляла из своего Глока половину оставшихся в магазине патронов по ногам противника, обездвижив его, а после сократила дистанцию и ударом ноги по затылку вырубила. После этого она потратила последние капли оставшихся у нее внутренних сил, осушив своей способностью внутренний резерв голода. Тот распластался на полу, пребывая в бессознательном состоянии, и на этом схватку можно было считать завершенной в пользу Стронгов. Этот страшный бой стал по-настоящему суровым испытанием не только для Луня, но и для нее самой. Голод лишь совсем немного уступал им в скорости а практически любое его прикосновение было смертельным. Она достаточно времени провела рядом с Дигарем и прекрасно знала, на что тот способен со своими дарами. Наверное, еще никогда прежде ей не приходилось настолько напрягать все имеющиеся у нее силы, чтобы победить. Аврора до последнего не верила, что им удастся одолеть врага. Уж больно тот был силен и опасен. Малейшая ошибка грозила мгновенной смертью крошечный просчет мог обернуться увечьем больше всего нимфа боялась что в какой то момент враг подключит к бою руберов а это однозначно привело бы их к проигрышу и смерти но он похоже тянулся этим до последнего и тот факт что она смогла его вырубить неожиданно сыграла в роре на руку рапаны так и остались на своих местах и не вмешались в поединок даже после того как их хозяин отключился Они сохраняли неподвижность и не нападали. Девушка поморщилась и зашлась кашлем. В какой-то момент, уходя от секаторов голода, она напоролась боком на перила лестницы и в нем что-то нехорошо хрустнуло. Похоже, она сломала себе пару ребер и теперь справа колола и пощелкивала при движении. Благо, Морфий уже начал действовать и боль постепенно отступила. Она приблизилась к лежавшему на бетонном полу Луню и проверила пульс. Сердце разведчика пока билось, но судя по огромной луже крови под ним и мертвенно-бледному лицу, он вот-вот может загнуться от кровопотери. Аврора вынула из кармана кровоостанавливающие ремни и перетянула пострадавшие конечности разведчика. Потом она доковыляла до рюкзака, брошенного ею на пол перед самой схваткой. Там лежало несколько доз трофейного спека, который она благоразумно подняла с тел павших от рук, вернее лап, голода килдингов. Их собственные запасы стимов ушли на погибшего топора. Так что девушка заботилась сделать запас этого важного и крайне полезного средства, как только такая возможность представилась. И сейчас ее предусмотрительность окупилась в тройне. Лайтспек у килдингов был первоклассный. К тому же в одном из клапанов ее рюкзака лежала емкость с физраствором, а он явно не помешает серьезно потрёпанному в этой заварухе разведчику. Да и живчик, находившийся там же, ей сейчас очень поможет. Воткнув трубку с иглой, идущей от пакета с физраствором в вену-луню, она вколола ему дозу спека и торопливо принялась бинтовать пострадавшие конечности перевязочным материалом. Закончив с этим делом, девушка крепко приложилась к горлышку алюминиевой фляги с живцом, опустошив ее более чем наполовину, задрала голову раненому и влила пару глотков ему в приоткрытый рот. Энергия, поглощенная рад жемчужины, еще продолжала бурлить внутри нее, и это, наверное, единственная причина, по которой она не свалилась с ног прямо посреди тяжелой схватки, как это случилось с лунем. Направляя эту энергию на работу своего знахарского дара, Аврора принялась лечить свои раны и самые опасные ранения разведчика. За этим делом ее застал врасплох шепот дикаря, раздавшийся за спиной девушки. «Аврора, подойди!» Девушка оставила свою возню и приблизилась к распластавшемуся на полу рейдеру. Судя по скривившемуся от боли лицу и нормального вида глазам, дикарь вновь взял рычаги управления в свои руки. «Как там лунь?» — говорил он надсадным тихим голосом. Было заметно, что даже это дается ему с огромным трудом. «Сильно потрепан, но жив. Если быстро довезем его до стаба, все будет в порядке. А вот насчет тебя я не так уверена. Но ничего, сейчас мы и тебя подлатаем». Выглядел рейдер кошмарно вплавившаяся из-за огромной температуры прямо вплоть бедер и голени синтетика, которую она сама еще дополнительно продерявила в нескольких местах из пистолета. А огромная подпалина на боку в том месте, где взорвалась флешка, из-под обугленных лохмотьев проглядывает обожжённая плоть. К тому же, судя по всему, голод не слабо повеселился. Всё тело рейдера было покрыто коркой чужой засохшей крови. Но он же неплохо поработал над израненным телом. Нимфа видела, что его регенерация излечила большую часть утренних ранений Стронга. Девушка вколола половину дозы спека в руку дикарю и принялась колдовать над ранами на ногах. Они вызывали у нее больше всего беспокойства. «Оставь, тебе надо уходить отсюда. Прямо сейчас!» Девушка хрустнула пальцами и нахмурилась. «Даже не начинай, понял? Я тебя второй раз тут не брошу. Одного раза достаточно. Хватит с меня!» Дикарь схватил ее за руку и с удивительной для своего измордованного состояния силой сдавил ей кисть. Он заставил девушку посмотреть ему в глаза. «Ты не понимаешь...» Он глубоко вздохнул и подавился кашлем, морщась от боли. «У нас на это нет времени. Вам двоим нужно срочно отсюда уходить». Аврора упрямо покачала головой. «Даже и не думай, ты тут не останешься, и точка. Я все сказала». Рейдер вновь сдавил ей пальцы, но на этот раз осторожно, почти ласково. «Аврора, уже слишком поздно. Пойми ты уже, наконец». «Я открыл ящик Пандоры. Обратно уже не отмотаешь. Голод, он...» «Когда я съел белую жемчужину, мы стали примерно равны по силам». И я смог его подавить, но потом та рад жемчужина, она усилила только его, почему-то. Девушка вздрогнула. Это моя вина. Никто не виноват, хватит. Теперь, когда он сожрал Тритона и еще кучу килдингов, я держусь из последних сил. Меня едва хватает на то, чтобы не дать той парочке руберов вас разорвать. Дикарь вновь судорожно закашлялся. «Это лишь вопрос времени, когда голод снова заберет у меня контроль. Он стал слишком сильным. Я больше не могу. К тому же это не все. Сюда едет подкрепление килдингов. Черный сбежал. Они не успокоятся. Голод знал об этом, и поэтому сюда быстро движется большая стая с и литником во главе. Он их призвал сюда» когда они придут я ничего не смогу с этим сделать вам нужно уходить прямо сейчас иначе станет слишком поздно. девушка почувствовала как внутри все сжимается а ей на глаза наворачиваются горячие слезы отчаяния и бессилия. я так не могу он улыбнулся ей бледной улыбкой не заставляй меня пройти через все это напрасно ты должна вытащить луня отсюда живым ясно А заодно, рейдер поморщился от боли, спасти и свою задницу, иначе что я скажу Бурану и Шуту, если ты погибнешь? Ты должна рассказать всем про килдингов, про то, что они затевают. Кроме тебя это сделать больше некому, потому что эти твари не остановятся. Слезы уже катились градом из голубых глаз Авроры. Она всхлипнула, не в силах справиться с нахлынувшими на нее чувствами. «Ди!» Но рейдер оборвал ее резким голосом, неизвестно откуда, найдя в себе силы. «Все хорошо, не плачь. Все, не трать больше времени, оно у вас и без того на исходе». Она выпустила его руку и поднялась, чувствуя, как подгибаются непослушные ноги. «Эй, сделай мне одно одолжение. Во флюгере, у Дины, в баре». «Есть девушка, Ева. Передай ей... передай, что... что я не хотел уходить, и жалею, что мне пришлось это сделать». Аврора хлюпнула носом и кивнула ему, с трудом подавляя рвущееся наружу рыдание. Она почувствовала какое-то давно забытое детское бессилие и обреченность. «И еще, на этот раз не возвращайся за мной, слышишь?» «Все, вали отсюда, убирайся!» Нимфа, подстегиваемая его резким и напряженным голосом, отступила на несколько шагов, а потом бросилась к телу разведчика, взвалила его на себя и трустой кинулась к выходу из бомбоубежища. Дикарь, по лицу которого градом текли крупные капли пота, скрипя зубами и напрягая последние оставшиеся у него силы, дождался, пока девушка с раненым разведчиком на закорках уберется подальше и, наконец, смог расслабиться. Лютая усталость навалилась на него неподъемной ношей. Казалось, у него не осталось сил даже пошевелить пальцем. Но перед тем, как окончательно сомкнуть веки, Рейдер улыбнулся напоследок слабой, но удовлетворенной улыбкой.